Четвертое. Джарода, который лежал на груди оружия, ощущая спиной прицелы и стволы, оглушил выстрел. Он чувствовал, что рядом кто-то кричит: Женщина, Микаэла, Фликенджер. но слышать не мог. Его взгляд нашел дыру в стене. Отверстие от пули напоминало вверх сработавших лопушки. Ладони, упиравшиеся в пол, подсказывали, что кемпер движется, набирая скорость. Покачиваясь на асфальте. Фликинджер по-прежнему был на ногах, опирался о кухонную стойку. Не откричал ни доктор. Джаред проследил за взглядом Фликинджера. Коконы по-прежнему лежали на диване. Кровавое отверстие появилось в груди третьего в ряду, старшей из трех дочерей. Герды. Она встала с дивана и, пошатываясь, шагнула вперед. Кричала она. Джаред увидел, что она направляется к Микаэле, который сжал комок в углу второго дивана, стоявшего параллельно первому. Девочка подняла руки, разорвав кокон, прижимавший их к телу, и под белой мембраной на лице отчетливо виднелся широко раскрытый рот. Мотыльки вылетали из дыры в груди. Фликинджер перехватил Герду, она развернулась и впилась пальцами ему в шею. Пошатываясь, они начали поворачиваться, споткнулись о сваленное на пол оружие и рухнули на заднюю дверь. Запор не выдержал, дверь распахнулась, и тела вывалились на дорогу. За ними последовало облако мотыльков, оружия и патроны.